Глава шестьдесят два. Лейра. Он не спустился ко мне. Риан повелитель дымов. Вместо этого я внезапно оказалась рядом с ним. Он сидел в кресле у слабо мерцавшего камина. Он захлопнул книгу, словно в ожидании коротал время за чтением. «Вот и ты», — мягким голосом произнёс он, поворачиваясь ко мне. К моему удивлению, он принял человеческий облик. Тёмные волосы, большие глаза, чувственный рот и светлая кожа, как у кипоханцев. На голове у него был медного цвета венец, украшенный короткими рожками на лбу. Там же, где они были у него в обличье Дэма. «У меня мало времени, Риан. Перейдём к делу?» Он небрежным движением бросил книгу в камин, но огонь не разгорелся и страницы не начали тлеть. «Там, где мы находимся, времени не существует», — коротко пояснил он. «Для чего ты здесь, Лейра? И хорошо подумай над ответом. У тебя только одно желание». «Я здесь не ради исполнения желаний», — ответила я. «Об этом я читала в книгах. Нельзя позволять повелителю манипулировать тобой. Нужно просить за проклятого. О желаниях в этих историях ничего не говорилось. Он улыбнулся, будто выражая искреннюю неуверенность. Но его глаза по-прежнему выдавали сущность Дэма. Они блестели черно сером «Значит, ты веришь этим историям», — насмешливо произнёс он, напомнив мне этим Аларика. «Эти истории — часть моей культуры», — ответила я. «У вас тоже очень интересная культура, не правда ли? Вы же из Кепаха, Риан?» Он рассмеялся, а затем кивнул. «Действительно, из Кепаха. Огонь и кровь. И самые прекрасные, самые смелые девушки, до сих пор так считаю». «Я здесь не для того, чтобы слушать лесть. Ах, нет». Казалось, будто это слово для него главное. «Но для чего тогда, Лейра? Не говори только, что ты сама не знаешь». Я изогнула бровь. «Но вы знаете?» «Разумеется. Я же повелитель. К сожалению, я очень сильно ошибся. Я считал тебя, моя дорогая Лейра, своей наследницей». Девушка, которая из ревности прокляла возлюбленного, «Разве она не подходит, чтобы стать повелительницей Эдемов?» Моё сердце забилось быстрее, а во рту пересохло. «О чём он вообще?» «Нет», — хрипло ответила я, — «этого я не стану». «Я же...» — с нажимом произнёс он, перебив меня. «Это уже сказал. Судя по всему, осталось ещё четыре или пять лет. Тогда я буду готов». И тогда волшебница, наконец, избавит меня от оков. Я вспомнила эту картину, и мне показалось, будто всё вокруг меня слегка вращается. Значит, и правда была волшебница, которая сотворила это царство. «И это из-за неё ты здесь», — произнёс повелитель. «Я здесь, чтобы...» Начала я, но чья-то сила, видимо, его, заставила меня смолкнуть на полуслове Волшебница пообещала мне Лейра. Она сказала, придёт принц, и с ним его наследник. Разве ты этого не заслужила?» Тихо спросил он. «Теперь, когда на тебе столько вины?» Десмонд проклят. Прекрасная Вика обезображена. Кадис погибнет. А Ларик умирает, верно? А в конце, чтобы спасти Десмонда... Ты должна будешь принести в жертву ещё и доброго, верного Ера. Что? Ты можешь потребовать у меня жизнь человека, это не проблема. Но ты должна оставить одну взамен. О, тебя об этом не предупредили? Разумеется, нет. Слова Ера, которые он произнёс, когда открывал ворота, внезапно обрели смысл. Он знал. и он пришёл сюда, собираясь остаться вместо Десмонда. «Поясняю, чтобы мы точно поняли друг друга», — продолжал повелитель. «Эта сделка не сработает с мертвецом или с тобой. На Вику я, пожалуй, соглашусь, если ты решишь, что паладин тебе ещё для чего-то сгодится. Может, эта прекрасная принцесса в шрамах предпочтёт остаться здесь?» Он похлопал глазами, и я всерьёз задумалась, каковы мои шансы ухватить его за волосы и оторвать ему эту прекрасную голову. «Это не игра, Риан!» «Всё здесь превращается в игру. Достаточно лишь долго оставаться серьёзным. Пойдём, я тебе покажу». Лёгким движением он поднялся на ноги и прошёлся по комнате, остановившись у чаши, которую я уже раньше видела. «Подойди ближе». Это чаша со слезами Лиаскай. Каждый раз, когда в её мире наступает полнолуние, она роняет одну слезу. Это означает, что она искупает свою вину. Какая-то ничтожная слеза. А когда в мире Лиаскай наступает новолуние, а в моём мире темнейшая ночь, то я могу передать эту слезу любому. «И он сможет остаться человеком», — пробормотала я. Он поморщился. Да, при том, что проклятые, когда приходят сюда, и так уже не слишком похожи на людей. Все остальные, кому не хватило капли сострадания милостивой матери Лиаскай, превращаются в демов и забывают себя. Только не во дворце. Он помолчал в ответ на моё возражение, и его лицо оставалось неподвижным и серьёзным. «Это вы сделали дворец таким? прибежищем воспоминаний. Он ничего не ответил. Это означало «да». И он не всегда был таким жестоким, наслаждающимся чужими страданиями. Возможно, тоска сделала его таким. Возможно, он просто притворялся, и это была игра. Потому что... Потому что за всей этой жестокостью, в которой он теперь участвовал, скрывалось страдание. «Когда произносят проклятье прошептала я, – «вы не можете просто проигнорировать его». Он безрадостно рассмеялся, и я поняла ответ. Он был рабом и носил венец повелителя, не имея права от него отказаться. «Вы тронули мое сердце», – повинуясь внезапному порыву, произнесла я, потому что мне стало искренне его жалко. «Но я не могу вам помочь». На этот раз он рассмеялся более искренне, хотя и тихо. «Я понимаю, ты здесь не для того, чтобы стать повелительницей Дэмов». «Но вы сказали...» «Я так думал. Но я, наверное, ошибся. Неправильно понял пророчество. По сути, я проиграл пари, но не сильно об этом печались Ты точно не сможешь стать новой повелительницей Дэмов, Лейра». потому что ты не совершила зла». «Я ничего не понимала, но я произнесла проклятие». «Хотела ли ты на самом деле, чтобы оно воплотилось в жизнь?» — спросил он и покачал головой. «Нет, пусть даже ты считаешь иначе. К тому же поначалу и я так считал. Ты была так уверена в этом. Твоя вина светилась ярко и горячо, как солнце». но я наблюдал за тобой и я много разговаривал с десмондом и под конец у меня возникли сомнения но врата тайн сработали потому что ты верила что произнесла проклятие. эти врата открываются если ты произносишь то что для тебя является истиной но кто же тогда проклял десмонда он прислонился к книжному шкафу скрестив ноги чтобы выяснить это Я потратил немало времени и сил. Как ты относишься к человеку, который мог бы стать твоим свёкром? К отцу Десмонда?» Повелитель кивнул. «Связь, которая вырисовывалась в тени вашей небольшой игры, была не по душе Верховному Министру. Он изо всех сил пытался её разрушить». «Я не могла в это поверить. Из-за Кадиза? Но это же абсурд!» «Отец Десмонда старомоден, и он явно был бы возмущён, если бы Десмонд отказался жениться и произвести на свет наследника. Он бы никогда не стал проклинать его за это». «За это не стал бы», — коротко ответил повелитель. Но Кадиза и Десмонда объединяла не только постель. У них были идеи. Эта парочка планировала кое-какие политические преобразования. как только Десмонт стал бы верховным министром. Не будем сейчас выяснять, насколько перспективными были бы эти идеи, но они похоронили бы дело жизни его отца. И твоего отца тоже, Лейра. А этого он своему давнему другу, верховному министру, никогда бы не простил. Я не хотела этому верить, ни единому слову. Но, к сожалению, всё-таки поверила. Он был прав. Десмонд стремился к переменам, и если Кадис поддерживал его в этом, политические планы верховного министра оказались бы под угрозой. Вполне можно представить, что отец Десмонда проклял сына за это, а потом послал за ним его возлюбленного, потому что знал, что у того почти нет шанса спасти Десмонда. Он хотел убрать с дороги их обоих. Теперь я поняла и то, почему отец Десмонда считал меня подходящей невесткой, несмотря на моё скандальное происхождение. Я была необразованной по сравнению с другими придворными дамами. Меня легко было запугать, и на меня можно было воздействовать, угрожая благополучию моей матери. Он считал, что сможет легко меня контролировать. Я неосознанно провела пальцами по камушку, который носила на шее. Повелитель проследил взглядом за этим движением. «Жаль, что ты не унаследуешь Альсьяна Дэра». На этот счёт я была другого мнения. Эта страна, в которой нет настоящей жизни и нет ветра, навсегда осталась бы для меня кошмаром. Но, так или иначе, ты унаследовала кое-что другое. «Что же это? Хватит ходить вокруг да около, как кот вокруг горячей каши!» «Волшебница, которая держит меня в плену, твоя прародительница», — прямо ответил он, и я ощутила, как возникает ком в горле. Я догадывалась об этом. За время долгого путешествия к этому замку мне постоянно сопутствовало это предчувствие, будто животное, которым не поймёшь, ищет ли оно ласки или хочет напасть. И, честно говоря, такое подозрение возникало у меня и раньше. Всю свою жизнь я задавалась вопросом о том, почему я отличаюсь от остальных немейцев, почему мне тяжело даётся то, что им даётся легко, почему я вижу, слышу и обоняю то, чего не замечает никто другой. Я убегала от неё, от этой мысли, будто от хищного зверя, понимая, что однажды мне придётся встретиться с ней лицом к лицу. И этот момент настал. Я не такая, как она. Пока ещё нет. В его словах прозвучало что-то зловещее. Возможно, в твоих жилах течёт лишь крошечная капля её могущественной крови. Но даже этого более чем достаточно, если у тебя хватит смелости принять эту силу. Я не боюсь. хотела сказать я, но промолчала, потому что он был прав. «Если я не боюсь, это не означает, что у меня хватит смелости принять изменения, ведущие в неизведанное». «И что это всё означало для меня?» «Волшебница причиняла ему ужасные муки до сих пор. Может быть, он так возбуждённо разговаривал со мной, потому что собирался убить меня из мести?» «Может, это всё очередная его игра?» «И она также мертва». Он произнёс это почти удивлённо, и я растерянно подняла руки. Она должна была умереть уже много тысяч лет назад. «Время имеет не слишком большое значение для того, кто может по желанию рассекать его и соединять снова. Но ты не носила бы её любимое украшение». если бы она была до сих пор жива. Эта проклятая вещица уже отравила нескольких человек, пытавшихся её украсть. Только тот, кто унаследовал её кровь и её магию, может контролировать её. Мысль о том, что мой безвредный маленький камушек мог быть для кого-то опасен, была абсурдной. Но, словно отвечая на слова повелителя, он внезапно завибрировал. как будто бы тихо, но убедительно зарычал. Я быстро прикрыла его рукой. «И что это значит для меня?» «Я повелитель демов или учитель магии? Меня не спрашивай. Задавай вопросы самой себе и находи свои ответы». Я кивнула. Я предпочла бы обдумать это в одиночестве. Мне казалось, будто одного неверного слова в присутствии повелителя будет достаточно, чтобы произошло нечто ужасное. Я набрала воздуха, чтобы озвучить свою просьбу, но тут он поднял руку. «Она пообещала мне кое-что, твоя прародительница». Её слова звучали так. «Придёт принц, и с ним наследник». Он с насмешливым видом наклонился в мою сторону. «Хоть ты и не моя наследница, но этот человек с тобой». Я в смятении покачала головой. «Я не понимаю, о чём вы?» Он тихо рассмеялся. «Разве тебя не учили читать на старинном языке Немии?» В те времена не делали большой разницы между мужчинами и женщинами. Для волшебника и волшебницы было одно слово. Точно так же, как для принца и... «Принцессы», — закончила я. Аларик сказал, что должен был уничтожить наследницу рода Эсретнея. И это означало, что до того, как он меня предал, я и правда была наследницей. Он соврал моему отцу, я была принцессой Немии. А значит, это обо мне шла речь в предсказании моей прародительницы. И нельзя было дать ему сбыться. Никто из моих друзей не должен становиться повелителем этого кошмарного места». «О, четыре великих ветра!» «Аларик!» Даже если время и правда стояло здесь на месте, было невыносимо думать о том, что он сейчас борется за жизнь. Повелитель снова уселся в кресло у камина, посмотрел на огонь. «Сделай мудрый выбор». «Какой выбор?» «Ты можешь потребовать, чтобы я освободил Десмонда, и это будет стоить тебе Еры или Вики». катис тоже должен будет остаться здесь!» Он кивнул. «Да. И я не могу обещать тебе, что отделю его слезу или аскай Она уже обещана другому». «Проклятая единственная слеза!» Мои глаза тем временем застилало несчётное количество слёз. «А Ларик умрёт?» «Нет». «Поспорю, но мы можем договориться о деталях». «Ты не можешь потребовать у меня, чтобы я его спас, но ты можешь меня попросить». В мыслях промелькнуло предубеждение. «Никогда не заключать сделку с повелителем, но я проигнорировала его». «Ты можешь его спасти?» «Я повелитель Дэмов уже почти тысячу лет». Это прозвучало как смутная угроза. «Я способен на большее, чем ты можешь себе представить». «Но всё не может быть так просто, верно? Тут есть какой-то подвох. Что произойдёт, если я попрошу тебя спасти Аларика?» «Ты лишишься возможности требовать у меня что-то ещё? Но это сможет сделать Кадис. Он сможет вернуться вместе со своим возлюбленным, а вы все останетесь здесь». «И станем дэмами», — глухо сказала я. «Путь во дворец вечных желаний останется открыт для вас». Это самый ужасный выбор, который мне когда-либо приходилось делать. Один ужас или другой. Я никогда не смогу принять решение. Никогда. Но могу ли я требовать от других, чтобы они решили за меня?» Повелитель равнодушно пожал плечами. «Будь благодарна за этот выбор. У тебя он есть».